Глава 20. Этот день Аркадий провел с Катей, уверенный, что Женька сейчас не один. нет -то едет к нему. Ей объяснили, что именно надо сделать. И дядя, и он сам. Главное — спасти Женьке жизнь. А дальше... О том, что будет дальше, Аркадий не хотел сейчас думать. Катя долго была у врача, потом старательно пересказывала Аркадию подробности этой беседы, а он внимательно слушал. «Не все так просто». У Кати оказывается положительный резус-фактор, а у него отрицательный. А еще узкий таз и склонность к простудным заболеваниям. Аркадий сам почти уже врач, прекрасно понимал, что гинеколог перестраховывается. Но это он как врач понимал, а как муж понимать отказывался. Одно дело, когда речь идет о ребенке-пациенте, и совсем другое, когда о собственном ребенке. В этом случае бурно начинает работать фантазия, на ум приходят всякие нетипичные случаи, аномалии и все с ужасными подробностями. «Ведь это же мой ребенок! Исключительный, один во всем мире, и у него уж точно все будет по-особенному!» Надо бы самому побеседовать с врачом. Досадовал Аркадий, не понимая, почему в женской консультации он так волнуется. Ну ничего, время еще будет. Целых восемь месяцев. Аркадий успокаивал себя, что на самом деле все будет хорошо. И тем не менее волновался. А уж как волновалась Катя. А Женьке он вспомнил уже к вечеру и позвонил. Базаров трубку не брал. Послушав гудки, Аркадий решил, что уже поздно и лег спать. Утром Катя тошнила и они вместе боролись с токсикозом. Катя лежала на диване, а Аркадий гладил ее по голове, как маленькую девочку, и успокаивал. Базарову он позвонил уже к обеду. Телефон опять никто не брал. Тогда Аркадий позвонил Нетте. «Я уже еду», – зевая сказала та. «Куда едешь?» – оторопел Аркадий. «Домой? Куда же еще? Ты чем слушаешь? Я тебе вчера говорила, что не собираюсь задерживаться в этой дыре даже на пару дней». «А Женька?» «Я ему что, сторож?» — огрызнулась Нетта. «Но вы виделись?» «Я же обещала», — кисло сказала она. «Ну и как он? Ты его уговорила на операцию?» «Нет». «Что? Господи, что вы все помешались на этом базарове? У меня, между прочим, дача этой ночью сгорела». «Тетя умерла. Она не успела выйти из горящего дома». Фальшиво погрустнела Нетта. «Мне кто-нибудь посочувствует?» «Добилась, значит, своего». «А что сказала полиция?» Ехидно поинтересовался Аркадий. «В любом случае я ни при чем. Меня видели в больнице, когда это случилось. Почти в двухстах километрах от моей дачи. Куча свидетелей». «Значит, ты туда за алиби поехала?» Потрясенно сказал Аркадий. «Это тебе, Базаров, друг. А мне совершенно чужой человек», разозлилась Нетта. «Мы давно расстались». «Но он любит тебя!» «Мало ли кто меня любит. Если я начну этим заморачиваться, мне придется хоспис открывать для всех тех, кто умирает от несчастной любви ко мне. А я хочу жить в свое удовольствие и с тем, кого я люблю. Неужели же непонятно?» «Мне все понятно», — горько сказал Аркадий. «Ты еще не знаешь, как сильно об этом пожалеешь. У тебя был шанс». «Ты это о чем?» Так, все, мне некогда. Я уже понял, что от тебя никакого толку. Езжай. Куда ты там собиралась? Сначала на маникюр, потом... Блин, ну все уже придумали для баб, оборвал ее Аркадий. Чего хочешь наклеить, нарисуют и пришьют. Кто бы еще придумал вакцину от эгоизма? Или чип, чтобы вшивать его в мозг и генерировать там умные мысли? Да я в сто раз умнее тебя сказала гордая собой Нетта. Идея с микроволновкой была блестящей, хотя и подсмотрена в каком-то американском фильме. Аркадий решил не тратить больше времени на эту идиотку безмозглую и позвонил дяде. Базаров не отвечает. А Нетта едет домой, отрапортовал он. Мне надо к Женьке. А Катя? Ее тошнит, но это нормально. Обычный утренний токсикоз. Я все равно не могу сидеть с ней целыми днями. Мне надо на работу устраиваться. — Это не обязательно. — Дядя, давай не будем все за меня решать. В общем, я поехал. — Прямо сейчас? — Черт, уже за полдень перевалило. Да, надо дождаться завтрашнего утра. Часиков в пять встану и поеду. А ты не хочешь поговорить с Неттой? Нет, — спокойно сказал ПП. — А... Давай закроем эту тему, — оборвал его дядя. — Хорошо, езжай. Если понадобится моя помощь, я на связи. В машине Аркадий безбожно зевал. Только сейчас он понял, как вымотался за эту неделю. Жизнь похожа на мешок с горохом. Лежит он себе спокойно, пока дырку не проделаешь. И вот уже эти горошины сыплются одна за одной, пока мешок не опустеет, а дырку не залатают. И дальше снова полный покой до новой дырки. Под конец жизни остается насквозь дырявый мешок, который не спасешь уже никакими силами. Подготовка к свадьбе, на беременность, женьки на болезнь, скоропалительный роман дяди с Неттой, который обсуждает вся Москва. Событий хоть отбавляй. А тут еще у Нетты дача сгорела вместе с полубезумной теткой Локтевой. Понятно, не просто так. Нетта постаралась. Дать бы ей по мозгам. Этой фам-фаталь, которая возомнила, что ей все дозволено. Но кто будет этим заниматься? А главное, когда? Вот о чем думал Аркадий, подъезжая к больнице. Женькин телефон по-прежнему не отвечал. «Я к Базарову», — сказал он санитарке, дежурившей у входа, и потянулся к ящику с бахилами. Когда Аркадий, надев бахилы, распрямился, то поймал на себе сочувствующий взгляд. В душе у Кирсанова все оборвалось. «А вы ему кто?» Жалостливо спросила пожилая санитарка, но Аркадий, не обращая ни на кого внимания, уже несся наверх в хирургию. Женькина палата была пуста. Койка, на которой раньше лежал Базаров, аккуратно заправлена. Рядом пустая тумбочка. Потом Аркадий увидел в коридоре Женькиного соседа и кинулся к нему. «Где Женька?» – закричал Аркадий, хватая небритого мужика за грудки. Тот отвел глаза, потом тихо сказал. «В реанимации он» вторые сутки». Говорят, плохо очень. «Где она, эта реанимация?» Аркадий понесся по коридору, чуть не сбив с ног холеную даму в белом халате. «Молодой человек!» — охнула она. «Где Базаров? Реанимация! Вы к нему?» В ее взгляде появилось удивление. «Кто бы мог подумать? Странный парень, к тому же хамоватый. Я бы никогда не подумала, что у него такой круг общения». Дама взглядом знатока окинула стильную куртку Аркадия, его брендовые джинсы, остановив взгляд на макасинах из тонкой кожи. «Сначала является фотомодель, потом известный киноактер. Вы ведь в сериале снимались, который недавно шел по первому. Я вас сразу узнала. Какой к черту сериал? Базаров где?» «Не надо нервничать». Женщина крепко взяла его под локоть. «Я вас отведу. Кстати, я главврач». «Эльвира Семеновна, а вы?» «Аркадий Кирсанов», — отрывисто сказал он. «Кирсанов, Кирсанов, известная фамилия. Постойте, а?» «Да, дядя». «Господи!» — ахнула она. «А базаров-то вам кто?» Аркадий метнул на нее злой взгляд и распахнул дверь палаты, к которой они подошли. «Туда нельзя!» — испуганно сказала Эльвира Семеновна. «Не слушай ее!» Кирсанов вошел в палату. Женька умирал. Аркадий понял, почему молчит его телефон. Во всем этом уже не было никакого смысла. Телефон, интернет, связь с миром, который Женька Базаров почти уже покинул, оборвалась. Арина Власьевна, уже без слез, с пустыми глазами и почерневшим лицом, замерла рядом с кроватью, на которой умирал единственный сын. По другую руку, в такой же позе... Застыл Василий Иванович. На вошедших они даже не взглянули. Аркадий замер в дверях. За его плечом нервно дышала Эльвира Семеновна. Павел Петрович Кирсанов побывал как-то и в их городке. Проездом открывал филиал банка, в правлении которого входил. Главврач районной больницы тоже была приглашена на прием в честь такого знаменательного события. Кирсанова она видела лишь однажды, но он произвел на Эльвиру Семеновну сильное впечатление. Она теперь поняла, почему лицо красивого молодого человека показалось ей таким знакомым. Это же племянник самого Павла Петровича. Надо было резать, не спрашивая его согласия. С отчаянием думала она, глядя на кровать, где умирал парень, оказавшийся такой важной персоной. «Кто бы мог подумать?» «Так и должности можно лишиться», — волновалась Эльвира Семеновна, мучительно придумывая себе оправдание. э случай запущенный», — выдавила, наконец, она. «Больной поступил к нам в крайне тяжелом состоянии». «Выйдите», — тихо сказал Аркадий. «Что?» «Выйдите вон!» — прикрикнул он. Эльвира Семеновна попятилась в коридор, а Базарова подняла голову на шум. Какое-то время Арина Власьевна... Силилась понять, кто перед ней. Аркадий хотел было спросить, как он. Но слова с языка не шли. О чем тут спрашивать? Поздно. Все поздно. Неожиданно душа вскипела от ненависти. Все из-за нее. Из-за этой стервы. Из-за Нетты. Такой человек умирает из-за бездушной куклы. Она могла его спасти, но даже не потрудилась что-нибудь сделать». Аркадий молча подошел и встал рядом с Женькиной кроватью. Теперь они молчали втроем. Молчали и смотрели, как еле поднимается худая Женькина грудь. Хорошо, что он был без сознания. Иначе мучения были бы ужасные. И вдруг Базаров открыл глаза. Его мутный взгляд остановился на Кирсанове. «Хоть кто-то у меня остался», — еле выговорил Женька. «Друг». «Женя!» — кинулся к нему Аркадий. «Ты не умирай только!» «Поздно!» — прошептал тот. «Я же тебе говорил, что нас, Базаровых, не надо. Лишние мы люди в этой стране». И Женька без сил закрыл глаза. «Женя!» — Аркадий почувствовал, как горло стиснула стальная рука стало трудно дышать в глазах защипала ему показалось что это он сам сейчас умирает сердце почти остановилось женя еле выговорил он это все прошептал женька не открывая глаз его грудь приподнялась еще пару раз еле еле и замерла лицо стало спокойным умиротворенным он больше не мучился ни телом Не душой. Последнее было для Базарова особенно невыносимым. Арина Власьевна вытянулась в струнку, мучительно прислушиваясь, и вдруг зарыдала. Откуда-то у нее взялись слезы из глаз, давно уже выплаканных. Василий Иванович глухо застонал и обхватил голову руками. На крик Эльвиры Семеновны прибежали врачи-медсестры. Они пытались что-то сделать, но по их лицам было видно — Исключительно для того, чтобы угодить начальству. Слезы спасли и Аркадия, который вышел в коридор. Заплакав, он почувствовал, как сердце забилось, выталкивая из себя боль и горе. По лицу потекло что-то соленое, горло было обильно смочено этой влагой. Аркадий плакал, понимая, что готов сейчас кого-нибудь убить. Ту же нетту или крашеную суку в белом халате, представившуюся врачом, которая тоже не потрудилась хоть что-нибудь сделать, чтобы спасти Женькину жизнь. Ну почему? Люди настолько глупы, что не понимают, кому надо жить, а кому не стоит. Да вся эта больница, горя она синим пламенем, не стоит мизинца одной гениальной Женькиной руки. И вот он умер, а они все живут и, черт возьми, будут жить, будут небо коптить, а он не сделает ничего из того, что должен был сделать. «Я понимаю, что в такой момент безбожно предлагать деньги», — сдавленно сказал Аркадию Василию Ивановичу, тоже вышедшему в коридор и дрожащими руками, пытающемуся достать из пачки сигарету. «Я прошу об одолжении. Позвольте мне все расходы, связанные с...» Он сглотнул комок в горле. С похоронами взять на себя. Василий Иванович махнул рукой. Не стоит, мол, утруждаться. «Ну, позвольте», — взмолился Аркадий. «Я тоже виноват, хотя до сих пор не понимаю, почему. Несчастная любовь не та причина, по которой он мог так поступить, фактически убить себя, отказавшись от лечения. Он вам ничего не говорил?» Базаров отрицательно покачал головой. «Странно это все». «Я найду Покровского, поговорю с ним», — упрямо сказал Аркадий. «Я должен знать причину, почему Женька не поехал в Москву». «Да какая теперь разница?» — вяло махнул рукой Василий Иванович. «Какая разница, говорите?» «Ну нет, Аркадий был полон решимости, словно к нему перешла сила, оставившая мертву Женьку. Когда завибрировал мобильник...» Кирсанов с досадой вынул его из кармана, чтобы ответить на звонок. «Кто там еще?» «Я ждал твоего звонка». Раздался в трубке голос дяди. Но поскольку ты молчишь, решил сам позвонить. «Он умер», — коротко сказал Аркадий. «Что ж...» «Он умер из-за нее!» «Я бы не рубил с плеча», — осторожно сказал Павел Петрович. А ты знаешь, что прошлой ночью сгорела ее тетка? Кто-то же должен ее остановить. Ты говоришь о бане? — О ком же еще? — зло сказал Аркадий. — Я останусь здесь до похорон. Кто-то должен все организовать и побыть с его родителями. Они ведь остались совсем одни. Я хотел бы их поддержать и убедиться, что церемония прошла достойно. — Если тебе нужны деньги, у меня есть кредитка. На ней достаточно средств. Позаботься о Кате, пока я здесь. И еще. Если, когда я вернусь в Москву, эта сука еще будет мозолить мне глаза... Я понял. Нет, ты не понял. Я убью ее, слышишь? Аркаша, я понимаю, у тебя горе, — мягко сказал дядя. У нас у всех горе. Просто я это понял, а вы еще нет. Да, и еще одно. Свадьбы не будет. Что? Я не ослышался? Мы просто распишемся. Думаю, Катя меня поймет. Отмени все. И Мальдивы. Мы с тобой потом об этом поговорим. Я не изменю своего решения, — твердо сказал Аркадий и дал отбой. Тут его взгляд наткнулся на Эльвиру Семеновну, маячившую в коридоре. Племянник Павла Петровича Кирсанова очень ее интересовал. «Это хорошо, что вы здесь», — шагнул к ней Аркадий. «Я хотел бы узнать во всех подробностях, как вы его лечили. Покажите мне историю болезни». «Но...» «Я сам врач, недавний выпускник первого меда. Не беспокойтесь, в медицинских терминах я разберусь. Идемте». Он словно разом повзрослел на пять лет, и Женькина уверенность передалась ему. «Они все заплатят за смерть Базарова. Кто-то за эгоизм и равнодушие, кто-то за халатность». Неужели я смогу безмятежно нежиться на солнышке на Мальдивах в то время, как Женька будет лежать в холодной могиле? Да что я, сволочь! Долго еще будет болеть. Возможно, что не пройдет никогда. Я хороню лучшего друга. Такого у меня больше не будет. Теперь я всегда буду наполовину мертвым. И даже Катя не вернет мне эту половину. У меня будет любимая жена, но не будет верного друга. Я тебя никогда не забуду, Женька.